Глава 56. Машины шли самым малым ходом, чтобы за ними поспевала измотанная, покрытая песком и пылью пехота, ругающаяся трехэтажным ямбом на все, что попадается на глаза. Группа из объединенной русско-немецкой фракции приближалась к странному оазису в виде нескольких деревьев, вокруг которых было все вскопано словно бульдозерами. Марат сидел в командирской башенке, сосредоточившись на своих ощущениях. Он сканировал пространство в поисках живых существ, от которых им грозила бы опасность. Пока все обозримое в досягаемости ментальное поле было ровным. Кора, гордо выпятив грудь вперед, сидела за рычагами и развлекалась с управлением танка. Ей попалась на пути глубокая рытвина, и она, лихо притормозив правую гусеницу, слегка изменила курс. В этот момент ментальное поле поиска всколыхнулось где-то на границе чувствительности. Марик мгновенно среагировал, скомандовав строгим безапелляционным голосом. «Мех вот! На 60 градусов вправо, полный ход!» «Да, мой командир!» Будто промурлыкала супруга, видимо, она окончательно потеряв голову от волевого деспотичного имиджа мужа. М-3 вырвался из организованной колонны и устремился к небольшой канаве на краю развороченного гексоида, когда-то поросшего лесом, пока Донников не сказал притормозить. Резко остановившись в лучших традициях опытного водила лима когда все пассажиры внутри набивают себе шишки, а пассажиры снаружи по инерции слетают на землю, Карина отрапортовала. Прибыли. Со всех мест к ней последовали возмущения, что не дрова везешь. Напокупали прав, набрали мехводов по объявлению, женщина за рулем, словно обезьяна с гранатой и прочее. Все недовольства грубо прервал муж, шикнув на ворчунов, что типа не в экскурсионном автобусе едем. И быстрая реакция водителя неоднократно спасет им жизни. Десант выскочил и прочесал окрестности, обнаружив раненого человека в маскировочном костюме-хамелеоне. Доставил его к танку, где врач-механик Кора провела с ним лечебные процедуры. Вокруг собирались остальные солдаты с подтянувшихся танков и полка пехоты. Всем была охота поглядеть на диковинных братьев по разуму, которых они пришли защищать. Командиры с трудом наладили дисциплину в рядах, чтобы не терять бдительность и боеспособность, организовали некую повзводную ознакомительную очередь к телу из любопытных. Система дала описание Марату, что перед ним боец из подразделения камикадзе разгромленных сил обороны Анастасии. Он попросил супругу, пока пациент не пришел в себя, обезвредить на нем заряды для самоликвидации. Девушка, ко всем прочим, имела также прокачанную профу подрывника и справилась с задачей на отлично. У него установлен датчик, активирующий запал в случае смерти носителя, но я его обезвредила. «Очень хорошо, дорогая. Ты просто на все руки мастерица, незаменимый боец спецназа. Когда он очнётся, чтобы поговорить?» Жена зарделась от похвалы и сообщила. «Дай ему пять минут, и он снова будет готов воевать». Ровно через означенное время гость открыл глаза и испуганно зашарил по телу в поисках активатора зарядов. Он, видимо, по зелёным лицам и рогам склонившихся супругов Донниковых, подумал, что попал в плен клиенту. Успокойся, боец. Мы друзья. Пришли помочь вам отбить атаку врагов. Кто вы? С какого кольца? Лиенсу псуала Все еще недоверчиво со странным акцентом задал вопрос поправившийся. А тебя удивляет наш внешний вид? Мы не те и не другие, такие же люди, только пришли сюда с другой планеты и, наверное, с другой эпохи, как мне кажется. Успокаивающе похлопал по плечу Комдив откуда у вас это?» — указал Камикадзе на наши головы, все еще не веря объяснениям. «Тебе что-нибудь известно о черном генерале?» «Да, мы служим его супруге-хозяйке аккаунта, главнокомандующей нас 9 «Мы прибыли от него, перед этим в боях за другую систему попали под мутационное облучение, и теперь ожидаем его возвращения, чтобы исправить свой нарушенный программно-генетический код». «А он должен прибыть к нам?» Заметно обрадовался боец, постоянно меняя свою раскраску на защитном костюме. «Да, Алекс выслал нас вперед, чтобы предупредить Анастасию. У тебя есть связь с ней?» «Увы, нет. После того, как воздушные силы вторжения разрушили командный центр вместе с со искином соты, связь прервалась». «Тогда придется дальше идти к замку». Там впереди лес, в котором засели крупные силы врага, жрущие все подряд биотанки под управлением невидимых инфильтраторов, ядозавры, выстреливающие роем ядовитых игл на большие расстояния, прожигающие ими даже броню. Вам там не пройти. У нас очень высокие показатели атаки и защиты. Как-нибудь пробьемся. Наша группа обороняла в этом секторе мирное население». Мы прятались в листве деревьев и из засады уничтожали их рейдерские группы, прикрывая отход жителей. Как только враг почувствовал, что несет большие потери, они сменили тактику и сожрали биотанками весь лес, чтобы уничтожить наши природные естественные места маскировки. Эти деревья — все, что осталось благодаря жертвам моего павшего взвода. Бронированные слизни затягивали их вместе со стволами в пасть, а там в момент гибели бойца бомба разрывала на куски и рыхлое тело твари изнутри. Меня ранее подстрелили инфильтраторы и подорвались, не успев добить. Я снова готов пойти туда и погибнуть, унося с собой жизни этих ползучих гадов. Нас обучали, как действовать в таких условиях. Друг, мы пойдем туда вместе. Твоя смерть не даст много пользы. Зато помощь нам принесет победу твоей хозяйке. Я согласен, что мне нужно делать?» «Нам надо срочно попасть в замок в обход скрытых сил врага и предупредить Анастасию. Покажи безопасную дорогу!» «Безопасного пути нет, а кратчайший пролегает через этот гексоид. Если прорваться через него с боем, выйдем на берег озера, а там замок на острове». Диверсант высветил карту на фрагменте своего навороченного костюма и показал текущую обстановку вокруг. «Принято. Показывай дорогу!» Спустя час впереди показались раскинувшиеся заросли джунглей. Пробираться через них пешком даже в обычной ситуации дело рискованное, а когда там притаился коварный противник, мимикрирующий под местность, просто опасное. Марат снова сосредоточился на ощущении живых организмов в ментальном поле. Появились красные точки разных размеров и обозначений, притаившихся в зеленке. Комдив развернул цепь за 100 метров до леса и стал корректировать огонь орудий по своей внутренней карте. «Внимание наводчикам! Распределяю цели! Тигр — обстрел левого сектора, КВ правого сектора, М3 — центр, заряды осколочно-фугасные!» Зашуршали механизмы поворота башен у фланговых машин. Заряжающие клацнули затворами и подали снаряды в ствол. Лес притих. Точки на локации замерли, ожидая действия людей. Тигр, 10 метров левее высокого дерева. Наклон орудия 15 градусов. КВ, 3 метра правее камня, наклон 10 градусов. М3, ориентир трехствольная пальма. Наклон 8 градусов. Готовьсь. Огонь.